Глава 13. Окраины Технограда-Брянск. Перекресток Дубовой и маркова 21.19. Возвращались от Мордатова уже поздно вечером. Обсудили все. вплоть до марки инкассаторского фургона, оказавшегося вполне гражданской моделью, а не переделанной версией какого-нибудь военного транспортника с усиленным против подрыва днищем и дополнительными слоями защиты. К счастью, в охранной конторе не додумались до таких извращений, взяв вполне обычный спецхран 110АВ. У него тоже имелась броня, но в основном по бокам, противопульная, хоть и не со стандартной компоновкой керамических пластин и полимерных покрытий. По словам барыги, пули в такой броне утопали, завязанную в сложной структуре Они отскакивали с рикошетом. Хрен знает, зачем такие сложности. Но информацию приняли к сведению. Что касается днища автомобиля, то там все по классике. Никаких допов в виде противоминной защиты нет. Так что можно вполне неплохо подобраться к нужному месту, проделав отверстие. Правда сталь необычная, особая, против всяких плазменных горелок и сварочных аппаратов. Окажись на нашем месте обычные грабители, ни за что бы они не успели все провернуть за те полторы-две минуты, что нам обещал мордатый на перекрестке. Вообще, по идее, ему нужен был только я. Об этом он вскользь не постеснялся упомянуть. Остальные балласт. Будь его воля, другие не пошли бы на дело. Да и вообще не знали бы о нем ничего. Но вышло, как вышло. И Толстяку пришлось смириться с первоначальным планом, потому что идти один я категорически отказался. Когда уже вышли со склада, долго раздумывал на предмет соскочить. Но как это сделать? На прощании Боров в спортивном костюме между делом пообещал, что если мы вдруг исчезнем, то он настолько расстроится, что не только позвонит куда надо, но и даст знать всем уличным бандам, что разыскивает некую троицу, обещая за их головы неплохое вознаграждение. Вот так вот. Одним предложением Жердей нас прижал. Стало понятно, что свалить не получится. Затруднительно сбежать, не имея бабла. А уж скрыться с концами тем более. Картина вырисовывалась, повеситься проще. Но самое паршивое – Не только это вызывало сильное беспокойство. Из головы никак не шел проклятый планшет с активным подключением к системам орбитальной группировки военных спутников. И если наличие самой проги можно списать на модель девайса, то это ни разу не объясняло режим прямого онлайна. Это давно бы заметили, отправив по месту сигнала оперативную группу захвата с высадкой с воздуха армейского спецназа в тяжелом обмундировании со средствами усиления. Склад бы по кускам разнесли, и никакой немой не смог бы помочь. А самого Мордатова уволокли бы на допрос к дознавателям из контрразведки. Но вот он живет и здравствует, щеголяя в дурацком спортивном костюмчике с золотой цепью на жирной шее. Как это объяснить? А еще букмекерская контора. У подобных организаций обязательно бывает крыша. Деньги будут искать, тем более такие огромные. Но самое главное напрягало согласие Мордатова поделить добычу пополам. Пятьдесят ему, пятьдесят нам. Такая сговорчивость подтверждала опасения, что нас уберут после дела, забрав деньги заодно заметя все следы. Сам барыга, скорее всего, светиться не будет. Пошлет кого-то еще. Немой отпадает. Слишком колоритная внешность. На улицах знают, что работает на Мордатова. Исполнители будут со стороны. Их, кстати, тоже, скорее всего, по итогу исполнят, прикопав трупы в каком-нибудь уголке глухого лесочка. Опасно. Но 2 миллиона? Черт. Два миллиона. От подобного куша не отказываются. Риск есть, но и награда соразмерная. Поэтому жрать хочу, заявил Шуша. Угу, я согласился и оглянулся. Никто не в курсе, где тут можно похавать. В такое время только в причале, Лерка ответила, не задумываясь. Там и капсульник неподалеку есть. Рука девчонки скользнула к джинсом джинсам и любовно погладила выпирающую поверхность кармана. Пятихатка приятно грела душу бывшей пленницы. Да, я дал ей пять сотен, как и Шуши, выделив из взятого бабла у Капы. Могло показаться глупостью делиться с той, кто тебе и так должен, отрабатывая долг. Но я учел момент характера слегка нагловатой стервы, И предпочел подстраховаться, чтобы не сбежала в нужный момент и не испортила дело. А так есть шанс, что до последнего дергаться не станет, надеясь получить больше. Знаю я эту психологию уличных бродяг. Сам такой. С учетом того, что в среднем на окраинах зарабатывали полторы штуки плюс-минус, выданный бонус должен удержать Лерку от поспешных необдуманных действий. По крайней мере, на ближайшее время. «Причал?» – переспросил я. «Да, он большой. Там легко затеряться и не привлекать к себе внимания». Она внимательно на меня посмотрела. «Это ведь вам надо?» «Умная девочка. Возможно, даже чересчур». «Веди», – согласился я. До бара добрались за 10 минут. Становилось темнее, но улицы оживали. По углам кучковались шлюхи из тех, что обслуживали клиентов в переулках, и мелкие наркоторговцы, обещающие незабываемую ночь. Иногда и те, и другие менялись ролями, а часто и совмещали их. Хочешь девочку и кайф? Не проблема. Плати бабки и лови свое счастье. Здесь Лерка толкнула тяжелую на вид деревянную дверь. Над ней светилась неоном большая вывеска с надписью «Причал». Мы с Шушей шагнули следом, оставляя оживленную улицу за спиной. Первое, что бросилось в глаза – две световые тумбы в разных концах просторного зала. Показалось, что на них извиваются и танцуют девчонки в едва видных трусиках. Но потом понял, что голограммы. Или даже скорее закольцованная скан-запись настоящих моделей. Живые стриптизерши тоже имелись, но танцевали в отдельной вип-зоне. Не исключено, что оригиналы, демонстрируемых в общем зале, голограмм, типа рекламы для завлечения в отдельные помещения, где и напитки дороже, и приватные танцы легко могут перерасти в более расширенные услуги за дополнительную плату. Сюда Лерка уверенно прошла в темный угол, самый отдаленный от всех. Я выбор одобрил. Только непонятно, как делать заказ. Те, кто в центре, сами подходят к барной стойке. Для остальных работает линия доставки. Лерка ткнула пальцем в пластиковую панель на стене, за которой, как оказалось, скрывалась закрытая полость. Забавно. Судя по всему, эта хрень связана напрямую с кухней. Обычных официанток здесь нет, что понятно, учитывая, какой здесь отдыхает контингент. Официантки будут не работать, а отбиваться от посетителей. И не факт, что удачно. Наверное, хозяин учел этот момент и сделал такую вот штуку. Жареные колбаски, яичница, тосты, картошка, сэндвичи с ветчиной. Прочитал я основные блюда. Такой вот завтрак, но вечером. Видимо, здесь ничего другого не подают. Нормально, под пиво сойдет. В качестве добавки шли чипсы, орешки, сухарики. Тоже до кучи пусть будут. Бери корону, попросил Шуша. Я кивнул. Пиво марки корона хоть и являлось недорогой, но по вкусу выглядело достойно. Нажав быстро кнопки и сформировав заказ, я покосился на Шушу. Качок облизал губы. Захотелось ухмыльнуться. «Давно мы пиво не пили!» Приемный аппарат сожрал несколько купюр, выдав вместо сдачи горсть мелких монет. Через пару минут что-то в стене задрожало и задребезжало. Заслонка отъехала в бок, явив нам три бутылки заказанного пива. «Никуда не надо идти! Удобно и шустро!» «Быстро, они, я хмыкнул. «Ну, чтобы все прошло ровно!» О чем именно идет речь, разъяснять не требовалось. И Шуша, и Лерка мрачно кивнули. Мы стукнулись бутылками и сделали поглотку. Не успели толком насладиться вполне достойным пивком, как к нашему столу подвалил какой-то субъект. Потертый пиджак, растянутый свитер. Видно, что одежда с чужого плеча. Везде грязные пятна, разводы. На узкой голове спутанные патлы. Лицо в морщинках, на щеках седая щетина. «Клянчить будут!» — с неудовольствием подумал я и угадал. «Милостивые государи! Не соблаговолите ли угостить бедного странника и услышать его истории, что уже долгое время не вкушал мирских радостей и, презрев все несчастья, вынужден влачить жалкое существование, считая себя недостойного?» осколком старого мира, помнящие времена золотого века человечества. Шуша моргнул, от удивления открыв рот и начисто забыв о бутылке пива в руке. «Чего?» Я ухмыльнулся. Витиеватое выражение и у меня вызвали небольшой ступор. Не сразу сообразил, о чем идет речь. «Хочет забухло поговорить о прошлом», перевел я товарищем. Шуша скривился, зато Лерка проявила неожиданный интерес. Заметив, как заблестели ее глаза, я предупредил. «Сама забухло будешь платить. Мне его болтовня нахрен не сдалась!» Девчонка согласно кивнула. Дедок шустро пристроился на свободный стул, но сел подальше. Не вместе, а как бы чуть в стороне, чтобы излишне не напрягать благодетелей и быть готовым дать деру. если он им вдруг не понравится услышанное. Я ухмыльнулся. Опытный, видать, уже получал по шее за свои рассказы. Будучи лектором в Санкт-Петербургском университете, я имел честь служить на факультете изящной словесности. Филолог, что ли? Зря это он так кудряво базарит. Могут не понять. Шуша вон уже лоб морщит. Гадай, не издевается ли старый хрен и не пора ли дать ему в морду? Хотя, может, в этом изюминка? Говорил бы на обычном, его бы к столу и близко не подпустили. О чем говорить с обычным бомжом? А этот хоть развеселит своими непонятными фразами? Слышь, изящная словесность, я перебил старика. А почему от тебя не воняет, как от выгребной ямы? Откуда, судя по виду, ты сам недавно вылез? Шуша радостно хрюкнул. Я не сразу сообразил, что не так с образом подвалившего к столу старика. И, поняв неосознанно, насторожился. От него не пахло. Совсем. Нет смрада, который ожидаешь, когда видишь такое чучело. Точнее, что-то улавливалось. Но это было похоже на легкий цветочный аромат, резко контрастирующий с такой фигурой. Все равно, что помойное ведро... вдруг начнет благоухать фиалками. Уголки рта скорбно дрогнули. К сожалению, хозяин этого благословенного заведения не разрешает мне заходить без полной химической обработки, которую и проводит сам, опрыскивая вашего покорного слугу из специального очистительного аэрозоля, за использование которого потом с меня же и требует плату. Последнюю фразу он сказал с возмущением. «Я заржал. Мне все больше нравилась предприимчивость хозяина причала. Он не стал гнать надоедливого старика, как поступил бы на его месте другой, а сделал из него аналог местной достопримечательности для развлечения посетителей. Конечно, для тех, кто не откажет наливать пропоицы за дарма. И клиентам поржать, и хозяину лишний заработок». «Ведь выпивку оплачивают благодарные слушатели?» «Давай, гони дальше!» Я разрешающе махнул рукой. Лерка заказала старику две стопки дешевой настойки. Настойка – название условное, скорее самогон, что гонят в подвалах кабака. Но нажраться подойдет. Сам я даже не посмотрел в ту сторону, как и Шуша. «Вы тогда еще имели слишком малый возраст». И не помните те времена», – начал дед. «А исторические источники, к сожалению, полностью зачищены или изъяты из сферы. Как я уже и сказал, я имел честь служить лектором в Санкт-Петербургском университете на факультете изящной словесности. Будучи идеалистом и презрев все угрозы, я вступил на защиту своих студентов в окаянном 25-м году». Когда произошли те поистине скорбные события. Ты про эпидемию, что ли? лениво уточнил я. Про выступление за так называемый мир на митингах старик неистово закивал: Все верно, юноша, про те страшные времена после свершившегося Армагеддона. Я хмыкнул. Армагеддон вроде подразумевал конец света, то есть полное уничтожение. Но мир продолжал жить. Так ведь это на нас напали, удивился Шуша. И правильно тех умалишенных тогда разогнали. Я в очередной раз хмыкнул. Разогнали. Ха! Скорее разорвали на части, обезумевшие от ярости толпы, со страхом ожидавшие прихода заразы. И тут выходит кучка имбецилов и призывает не проявлять зла и темириться с теми, кто провел биологическую атаку. Неудивительно, что люди их перебили. Обычные люди, не понимавшие такого отношения к своим. Полиция отошла в сторону, спокойно наблюдая, как огромная толпа буквально растерзала куда меньшую по размерам. Кончили многих, включая иностранных дипломатов и журналистов, приехавших посмотреть на свободу волеизъявления простого народа. Ну, а реальный простой народ в это время бесился. Так озверели, что предложение купить антидоты для борьбы с пандемией встретили бутылками Молотова, спалившими к чертям свинячим западницкие посольства вместе со всем персоналом. Серьезную тогда устроили бойню. Десять лет назад это все случилось. Что за хрень? Шуша удивленно вытаращился в сторону главного хода. Проследив за его взглядом, я поперхнулся. Интересно, как его так быстро подлатали и поставили на ноги? В причал в компании парней постарше входил Капа, живой и здоровый. Надо было ему глотку перерезать, изрек мрачно Шуша. Да, не помешало бы, задумчиво протянул я. И оглянулся, ища пути отхода. Их не было. Встанем сейчас, сразу привлечем к себе внимание. Время не настолько позднее, и зал еще полностью не заполнился. Даже проскользнуть к задней двери не выйдет. Мы оказались заперты внутри бара.